Глава 43. 11-14 января. Оуэн умер ночью в страшных мучениях. Сомнений нет. В бочонке с водой держали раньше купорос. Неизвестно, каким роковым образом бочонок из-под купороса взяли для воды. Одно неоспоримо. Мы умрём от жажды. Тело Оуэна, моментально начавшееся разлагаться, немедля бросили в море. Боцман не мог даже употребить его на приманку. Смерть его не принесла нам никакой пользы. Мы все знаем наше безвыходное положение. На плоту царит мертвое молчание. О чем нам, живым мертвецам, вести беседу? Нас раздражает даже звук голоса. Мы страшно изнервничались, и какое-нибудь неудачное слово или неуместный жест может вызвать у остальных припадок бешенства и злости. Не понимаю, как никто ещё не сошёл с ума от страданий. 12 января мы не получили ни единой капельки воды. На небе не облачко. В тени, наверное, 104 градуса жары по Фаренгейту. Но на нашем плоту нет и намёка на тень. И мы купаемся, ничем не защищённые, в палящих лучах безжалостного солнца. Тринадцатого без перемен. Морская вода начинает разъедать мне ноги. Но я почти не обращаю внимания на боль. Что же касается тех, у которых ещё раньше образовались язвы, им, кажется, не становится хуже. Меня раздражает окружающее нас безбрежное пространство. Если бы его обратить в пар или в лёд, Оно бы сделалось пресным, и мы напились досыто. Но на плоту нет необходимых аппаратов, и мы должны покориться и страдать. Сегодня ботсманы два матроса не вытерпели и, рискуя быть съеденными акулами, выкупались в море. Они освежились и подбодрились. Литурнеры и я не устояли против соблазна и тоже погрузились в морские волны. Так как мы плохо плаваем, нас спустили на веревки. А Роберт Куртис наблюдал, не покажется ли акула. Несмотря на сильные страдания, мисс Герби не послушалась нас и не последовала заразительному примеру. 14 около 11 часов утра, капитан подошёл ко мне и сказал на ухо. «Не выдайте себя, господин Казалон. Не волнуйтесь. Я могу ошибиться и не хочу возбуждать ложной надежды у остальных. Я вопросительно смотрю на капитана. Я почти убеждён», — продолжает он что вдали показался корабль. Смотрите, вон там. Я с трудом удерживаю волнение, медленно встаю и с кажущимся равнодушием, внутренне замирая от радости, вглядываюсь в точку, указанную капитаном. Я не обладаю острым зрением моряка, но и моему неопытному глазу виден смутный силуэт парусного судна. Боцман, смотревший в ту же сторону уже несколько минут, радостно вскрикнул. «Судно!» Возглас этот в первую минуту не производит ровно никакого впечатления. Не знаю, изверились ли все в возможность спасения, или же силы истощены и трудно двигаться, но боцман продолжает кричать «Судно! Судно! Судно!», судно И все взоры устремляются в одном направлении. Факт не подлежит сомнению. Мы видим судно воочию. Но вопрос, увидит ли оттуда нас. Матросы стараются определить рот, а главное — направление судна. Роберт Куртис после тщательных наблюдений говорит. «Это Брик. Он идёт правым галсом. Если он два часа продержится в этом направлении, мы спасены». «Два часа. Два века. Направление судна может ежесекундно измениться. Может быть, оно идёт теперь правым галсом, чтобы держать ближе к ветру. Если это так...» то, окончив маневр, оно пойдет левым галсом и исчезнет. Мы могли бы надеяться, если бы оно шло по ветру или хоть со спущенными парусами. Надо во что бы то ни стало, чтобы нас заметили с судна. Роберт Куртис приказывает пустить в ход всевозможные доступные нам сигналы. Брик далеко, и крики услышаны не будут. Огнестрельного оружия у нас нет, и привлечь внимание выстрелами мы не можем. Самое лучшее — выкинуть флаг на мачте. У мисс Гербей уцелела рваная красная шаль, а красный цвет резче всего выделяется на синем фоне неба и моря. Флаг выброшен, и лёгкий ветерок играет в его складках. Время от времени он взвивается, и мы трепещем от радости. Когда человек тонет, он хватается за соломинку. Флаг из рваной шали — наша соломинка. За этот час мы последовательно прошли все стадии мрачного отчаяния и светлой надежды. Брик, по-видимому, приближается, временами он как будто останавливается, и мы замираем от страха, что он перейдет на другой галс. Боже, как этот брик медленно плывет! А между тем он несет бомбрамсили или селя, и его корпус почти весь вырисовывается над горизонтом. Но ветер очень слабый, и ежесекундно грозит совсем стихнуть. Мы бы отдали несколько лет жизни за то, чтобы этот томительный час, решающий участь, прошел скорее». В половине первого Боцман и Капитан определяют разделяющее нас пространство в 9 миль. Значит, в течение полутора часов Бриг прошёл всего три мили. Слабый ветерок, пролетавший над нами, не достигает до него. Мне кажется теперь, что паруса Брига не надуваются, что они беспомощно висят вдоль мачт. Слабый ветерок улёгся. Волны неподвижно покоятся под лучами парящего солнца. Проснувшаяся в сердцах Надежда замерла вместе с ветром. Я уселся возле Литурнеров и Мисс Герби. Напряжённые взгляды устремляются то на капитана, то на судно. Роберт Куртис и Боцман неподвижно стоят, опершись на мачту. Они не сводят глаз с судна. Мы читаем, как по книге, волнующие их мысли. Никто не произносит ни слова. «Он поворачивает!» — кричит плотник Даулас. Мы все обращаемся в зрение. Иные приподнялись... Иные встали на колени. Жизнь или смерть? Циничное ругательство вылетает из уст Боцмана. Брик не заметил сигнала. Красная тряпочка не оправдала надежд, не спасла нас от верной гибели. Что касается самого плота, он и не мог быть замечен. Он слишком мал и кажется неопределённой точкой, теряющейся в снопе ярких солнечных лучей. «Огня! Огня!» — молит Роберт Куртис. «Давайте жечь бочки плота. Может быть, нас всё-таки заметят!» Мы отрываем несколько досок, сваливаем их в кучу и с трудом зажигаем, так как они оцерели. Тем лучше, дым пойдёт гуще и будет виднее. Чёрный бесформенный столб поднимается к небесам. Если бы дело было ночью, нас без сомнения заметили бы и спасли. Но часы проходят. Огонь тухнет. А с ним тухнет и последняя надежда. Чтобы безропотно покориться судьбе при подобных обстоятельствах, надо иметь большую выдержку, чем у меня. Нет. Я теряю веру в жестокого Бога, издевающегося над нами и усугубляющего пытку, посылая миражи спасения. Я богохульствую, как богохульствовал Боцман. Слабая рука опускается мне на плечо. Мисс Герби указывает на небо. Нет, это слишком. Нервы разбиты. Я больше никого и ничего не хочу видеть» прячусь за парус, и горькие рыдания вылетают из разбитой страданиями груди. Брик между тем плавно поворачивается на другой галс и медленно удаляется на восток. Через три часа самый острый глаз не может различить на горизонте насмеявшихся над страдальцами парусов.